Глава шестая. Волчья схватка. Вот и волчицы ясно что схватки не избежать. Она смотрит, как два волка примериваются, выжидают, кто же первым совершит нападение, на чьей стороне окажется преимущество. Раньше все это волчица казалось естественным таким, как должно быть, но теперь, когда она знает, что вожак не так молод, не так силен, как соперник, тревога в ней переселивает всякие инстинкты. Хочется противиться воле природы, и, словно почувствовав нехорошее, рядом зашевелился малыш. Волчица отреагировала мгновенно, мордочкой ткнулась в тельце своего питомца, чтобы проверить одеяльце, в которое тот был завернут. Оно оказалось сырым и немудрено, ведь живое существо в них куталось, а не кукла. Малыш тем временем начал всё активнее сучить ножками и ручками, переходя на крик. Шум еще больше разодорил соперников, а волчица на некоторое время растерялась. Потом волнение отступило, уступив место отточенным и верным навыкам, заложенным от рождения в каждой матери, какой бы породой она ни была. Очень осторожно, чтобы не навредить ребенку, волчица взяла его зубами за ворот рубашечки, в которую он был одет, и перенесла на другое место. Перед этим выстлала его сухими листьями, мхом и ветками, так что получилось нечто вроде постели и вполне мягко. По крайней мере, здесь лежать будет лучше, чем в мокром одеяле, где простудиться куда проще. И в самом деле оказалось, что волчица действовала верно. Как только малыш оказался в новом местечке, довольно уютном, а главное сухом, Он перестал так громко кричать, но волчица и на этом не успокоилась. чувство подсказывали ей, что человечек голоден, а значит, нужно на время забыть про волков, которые, готовясь к схватке, распаляются все больше. Лучше позаботиться о беззащитном существе, которому куда больше нужна помощь, чем взрослым и сильным клыкастым хищникам. Стремление позаботиться для волчицы сейчас стало самым главным, а потому она отвернулась от волков, чтобы сосредоточиться на кормлении малыша. А тот был доволен. Хоть и нечеловеческое молоко он пил, но все же оно не хуже, тем более когда у тебя больше нет вариантов. Вообще жизнь — интересная штука. Чем меньше у тебя вариантов для выбора, чем меньше дорог для движения — тем скорее ты научишься радоваться тому, что имеешь, тем острее станешь чувствовать вкус жизни, тем ценнее она станет для тебя. Это малыш поймет потом, когда подрастет, а пока он просто действительно принимает то, что дает ему судьба, превратившаяся в волчицу. Да, как ни странно, судьба на самом-то деле умеет превращаться. Может появиться в лице какого-то животного или человека, который, встретившись на пути, изменит привычный ход событий. Но не обязательно принимать судьбу. В таком виде можно и мимо нее пройти, не заметив. Тогда и перемен никаких не случится, а жизнь пойдет по привычному маршруту, так что и выбирать особо не из чего будет да и сама необходимость выбора как способность утратиться за ненадобностью. Выбирать тоже можно разучиться. Но пока ребенок, которого приютила и обогрела волчица, этому не научился, очень хорошо, что судьба нашла его сама, сделала выбор за него, чтобы, повзрослев, он смог сам выбирать. Пока же он довольствуется молоком и сухой постелью на руках у самой природы, и небо смотрит в его ясные глаза своими голубыми глазами, и они понимают друг друга, потому что ни маленький человек, ни большое небо над его головой не знают слов. А ведь, чтобы все понимать, слова порой вовсе не нужны, они лишние и только мешают. Вот и для волчицы звуки человеческого общения вовсе не потребовались. Она и так поняла по визгу, который внезапно резко прозвучал за спиной, что борьба перешла на уровень немалой жестокости. Когда она обернулась, то увидела, как более молодой соперник уже повалил на землю вожака и стоит над ним, словно победитель. Только праздновать победу пока было рано потому что тут уж волчица не выдержала и ринулась в бой сама, на время оставив младенца одного без присмотра. Мимоходом успела бросить взгляд в сторону одной из волчиц, как бы давая знак, чтобы она присмотрела за ребенком. Волчица из стаи все поняла и села на место той, что поспешила спасать своего Альфу. А тот — Оставался прикованным к земле, скалил от злости зубы, рычал. Молодой волк держал свою лапу на шее поверженного противника, не давая тому подняться, обрести стойкость и равновесие. Он настолько был поглощен ощущением победы, что не заметил, как на него надвигается грозная волчица, которая в порыве гнева, отваги, готова была разорвать в клочья любого, кто причинит боль ее избраннику и напарнику. Сколько времени они были с ним рядом, сколько дичи вместе поймали и сколько раз от охотников спасались. Да после такого жизнь свою отдать можно, шкуру последнюю, лапу и сердце. И это Не просто красивые образы, как бывает часто у людей, когда они говорят, что готовы за любимого жизнь отдать, а на самом деле при первой трудности или опасности опускают руки, уходят. Нет, нет, здесь другое, истинное самопожертвование, для которого даже определения-то нет в человеческом языке, не то что поступка подобного. Вот И теперь у волчицы была возможность доказать свою преданность, жертвенность. Она в несколько прыжков приблизилась к волку-победителю, вцепилась в его шею зубами прямо на лету. Тот ничего и сообразить не успел, не подготовился для сопротивления, а потому защитнице не составило труда повалить соперника на землю. Они сцепились в тугой комок, так что сложно было понять, где лапы, где хвост, где голова, и откуда только у волчицы силы появились. Она сама была поражена, просто мысль такая мелькнула в голове, а особо думать о том было некогда, целиком отдалась схватке. Важно было не упустить момент, чтобы победа оказалась на ее стороне, чтобы глупец, решивший противостоять вожаку, сообразил, как он был неправ. Однако он вовсе не собирался так соображать, скорее даже наоборот. Как только понял, откуда опасность и кто ее представляет, собрался с силами, которых было немало, извернулся в какой-то момент очень ловко и укусил соперницу в бок. Волчица завизжала от боли, отскочила в сторону. Злость прыснула в кровь, хотелось драться. Как только он мог так поступить с альфа-самкой? Да это предательство чистой воды. Тут же на выручку пришел вожак, а потом и его партнерша присоединилась, так что они вместе уложили смутьяна на землю. Нет убивать не станут. Они не настолько жестоки, просто прогонят того, кто решился поднять лапу на вожака. Все в их небольшой стае, в том числе и поверженный молодой волк, понимали это, но никто больше противиться не стал воле двух альфа. Если они хотят, чтобы человеческий детеныш остался с волками, то пусть так». По крайней мере, своя безопасность дороже, ведь они тоже не дураки и понимают, что если каждый сейчас разбредется по своим сторонам, это ни для кого полезно не будет. Нужно держаться вместе, сообща, ведь их так мало. Правда, жаль все-таки молодого волка. Теперь он уйдет, и он действительно покинул сородичей почти сразу после поединка. Одинокий, уходящий в неизвестность. Вся стая, которая теперь стала еще меньше, провожала его тоскливыми взглядами, тихими поскуливаниями, которые кое-где все же раздавались, не очень решительно, не громко, но все же... альфа сидели возле малыша, который беззаботно дрыгал ножками и шевелил ручками, не подозревая даже, что для его спасения только что из стаи изгнали сородича, что только что судьба протянула ему руку для спасения, а вернее даже лапу, лохматую, волчью, но верную и надежную.